Глава 3. В безымянный бар я не пошел. Расхотелось. Покрутился по округе, отыскал колонку и умылся ледяной водой, да привел в порядок воротник сорочки. Еще сделал пару глотков и мигом заломила зубы. Губа? Губа опухла, но больше не кровила. Я продрог и задумался, как быть дальше, точнее, чем занять себя до конца дня. Возвращаться раньше времени в расположение не имелось ни малейшего желания. Кафе еще не открылись, а городская библиотека первого числа не откроется вовсе. И еще меня начало немного потряхивать. То ли нервотрепка сказалась, то ли похмелье нагнало. Постоял, поежился на холодном ветру, развернулся и решительно зашагал на перестук трамвайных колес. Хоть и сомневался, что посетителей в клинику для душевнобольных пускают столь ранний час, но если даже завернут на проходной, перемахну через забор, пусть даже тот и 3 метра высотой. Оператор я или кто? Но не пришлось. В последнем письме я упомянул, что возвращаюсь в Новинск. И по просьбе Льва, который относился к немногочисленной категории привилегированных постояльцев, находившихся тут по доброй воле, а не на принудительном лечении, меня загодя внесли в список посетителей. Что же касается неурочного времени, оно тоже проблемой не стало. Бывший одноклассник оказался ранней пташкой и уже бодрствовал. Удачно получилось, что и говорить. На этот раз в каменный мешок меня не отправили. Лев изрядно продвинулся в обуздании способностей и перебрался жить из подвала на первый этаж. Вниз, как знал из писем, он теперь спускался исключительно для тренировок. «С Новым годом!» – поприветствовал меня Лев. Стоило только переступить через порог и притворить за собой дверь. «О, да ты никак подрался!» «С реваншистами сцепился», — признал я, пожимая товарищу руку. «С наступившим! Приятно все же осознавать, что есть в этой жизни нечто незыблемое. Чаю будешь?» Я потер ладони ладонь, поежился и рассмеялся. «Спрашиваешь?» На этот раз лев чайник мне не доверил. Занялся им сам. Провозился никак не меньше пяти минут, но воду все же вскипятил. «Надо практиковаться», — пояснил он, будто оправдываясь. «Да кому ты это объясняешь?» – отмахнулся я и взял заварочник. «Сам только тем и занимаюсь, что практикуюсь. Только все больше всякая ерунда выходит». Первый стакан я выпил одним махом, даже под прошиб. Тогда снял пиджак и повесил его на спинку стула. Лев смерил меня пристальным взглядом и вдруг улыбнулся. «Ничего, что я в домашнем». Я взглянул на его подпоясанный халат и рассмеялся. «Да тоже не ради похода к тебе принарядился. Сразу с вечеринки завернул. И как Новый год встретили?» Прежде чем ответить, я налил выпустевший стакан заварку и добавил кипятка, но пить не стал. Стиснул пальцами граненые бока. Хорошо, встретили, но вот до того меня девушка бросила. Я поведал товарищу о свинье, которую подложил Аркадий патечник и Лев махнул рукой. В этом весь Аркаша. В смысле? удивился я. Знаешь, почему я ему списывать перестал давать? Вопросом на вопрос ответил Лев. Мне не жалко было. Просто раз он у меня контрольную по истории слово в слово сдул и получил трояк, а мне четверку поставили. Так Аркаша с двумя тетрадями пошел к учителю доказывать, что его оценка занижена. Мне в итоге бал скинули. Так-то вот. Аркаша любая несправедливость поперек горло, а о последствиях он не задумывается. Я задаченно кивнул. Если поначалу решил, будто Акаша упомянул мое имя из ревности, то рассказ Льва заставил взглянуть на ситуацию совершенно нового ракурса. Но в самом деле, откуда бы моему бывшему однокласснику знать, что я от всех в клубе службу в корпусе в секрете держал? Откуда, а? Сам-то я об этом и словом не обмолвился. Такая вот ерунда. «О чем задумался?» – поинтересовался Лев. «Да так». Я отмахнулся, дотянулся до пиджака и вытянул из кармана небольшую коробочку. Держи! С Новым годом! Ура! Обрадовался мой товарищ. В самом делешный новогодний подарок! Только у меня отдарка нет! В магазины пока не хожу! Да ерунда! У тебя как динамика вообще? Динамика хорошая, заявил Лев. Сейчас сессия у студентов закончится, и с февраля начну институт посещать. Палинский уже все бумаги оформил. Здорово! Совершенно искренне порадовался я за друга. «И за себя порадовался тоже, не без этого. Хотя вполне возможно, что и рано. Пусть приглашение вольные слушатели и обеспечено, совсем не факт, что меня отпустят из комендатуры в институт». Впрочем, раньше времени забивать себе голову возможными проблемами не стал. Приложился к стакану с чаем и шумно выдохнул. «Хорошо». Лев справился с подарочной бумагой и взвесил в руке стеклянный шарик. «Совсем как тот, что я приготовил в подарок Нине». «И что это?» «Сожми и потяни сверхэнергию», — посоветовал я. «Давай». Лев озадаченно глянул на меня, но последовал совету, и его кулак немедленно задвигался из стороны в сторону, словно шар стремился выскользнуть из пальцев. Впрочем, не будто, а именно что и стремился. «Занятная безделушка», — улыбнулся Лев. «Не безделушка!» – поправил я товарища. «Попробую держать ее в воздухе. Импульсом или искажением силы тяжести. Неважно. Только аккуратней!» Мое предупреждение запоздало. Стеклянный шар крутанулся и слетел с ладони льва. Угодил в стену, отскочил на стол и едва не сшиб стакан. Со звоном ударился от чайник и скатился на пол. «Ух ты!» – охнул лев, поднял его и восхитился. Ни царапины!» Плексиглаз! с гордостью объявил я. Омотай его из-за смещения центра тяжести. Там полость не до конца заполнена веществом с повышенной чувствительностью к сверхэнергии. Мне для тренировок рекомендовали. Вот я на подарки и заказал. Здорово! Лев с минуту пытался заставить шар висеть строго в одной точке, и весь упрел, поэтому вернулся за стол. Как понимаю, сегодня ты упражняться не в состоянии. С усмешкой уточнил он, наливая себе чая. Мне и со стула-то вставать не хотелось, поэтому кивнул. «Ага, в пинг-понг поиграем!» Я разжал пальцы и импульсом перекинул свой шар из стекла на другую сторону стола. Лев не растерялся и усилием воли отправил его обратно. Гостил в итоге до самого вечера. Благо, никаких процедур на праздничный день товарищу назначено не было. А его порции вполне хватило на нас двоих. Ну а потом поехал в комендатуру. Успел переодеться и выйти на плац как раз к построению. Хоть и знал со слов Василия о четырех дополнительных отделениях, все равно немало поразился количеству курсантов. И понятное дело, вовремя из увольнения вернулись не все. Выявили и нескольких с запахом перегара. «Я в порядке». Командовал учебным взводом молодой кандидат-лейтенант. Обязанности его заместителя исполнял старшина Дыба. Меня от его взгляда аж морозом продрало. Сразу давнишний разговор вспомнился. «Думаешь, не придется возвращаться?» «Думаю, не придется». «Блажен, кто верует». И вот как оно обернулось. Старшина будто наперед все знал. Или вправду знал, без всяких «будто». Но после команды разойтись, меня он из строя не выдернул, ушел со взводным, а мы колонны потопали в столовую. Там я устроился за одним столом с Василием и Варей, но даже парой слов с ними не перекинулся, поскольку мест на всех не хватило, и своей очереди приступить к ужину дожидались еще десятка-два курсантов. А только унес поднос с грязной посудой и двинулся на выход, дорогу перегородил Борис Остроух. За эти полгода он изрядно заматерел, но Конституцию не обманешь. Как был толстожопым, так толстожопым и остался. Меня это позабавило, даже настроение улучшилось. «Линь, ты деньги в фонд отделения сдавать собираешься?» – спросил Боря немного громче, чем если бы обращался исключительно ко мне одному. «Не-а!» матнул мотнул я головой. «Не собираюсь!» «Опять от коллектива откалываешься!» В голосе курсанта не прозвучало ни угрозы, ни удивления. Такое впечатление он просто отбывал номер, выставляя меня в дурном свете перед остальным отделением. Так-то плевать, но отмалчиваться не стал. «Откалываюсь?» – переспросил я. «От коллектива?» кстись, Боря!» «Какой еще коллектив?» «Мне с тобой одним воздухом дышать противно!» «Будь добр, свали с дороги!» Физиономия остроуха побагровела, и он в бешенстве стиснул кулаки, но не кинулся, опомнился, взял себя в руки. «За языком следи!» — только и бросил, и тем отчасти меня несколько даже разочаровал. Думал подставиться, но нет. Не к месту проявил выдержку, урод толстозадый. Стоит, ноздры раздувает, пялится. Подвалил невысокий жилистый паренек, потянул Борю за руку. «Да не связывайся ты с этим задохликом!» — заявил он, и не подумав понизить голос. «Задохли-ка в зеркале увидишь», — отозвался я и добавил. «Мелочь пузатая». Теперь дернулся этот. «Как же его?» «А, Митя-желудь». Но драки не случилось, разошлись. На крыльце столовой я шумно выдохнул длинную струю пара и беззвучно ругнулся впрочем удивлен этим подкатом вовсе не был наперед знал что Феде не угомонится так и вышло все как пописанному разделяй и властвуй сейчас он между мной и остальным отделением клин вбивает потом прессовать начнет ну попытается да и взнос в фонд отделения ничего бы не решил это все равно что деньги на ветер выкинуть к слову о ветре Пробирал тот до костей, несмотря даже на поддетую под гимнастерку зимнюю тельняшку. Дожидаться Василия я не стал. Заскочил в магазин на территории, купил заварки и печенье. В ожидании соседа начал проглядывать кодексы и прочие нормативные документы, регламентирующие деятельность комендатуры и наше взаимодействие с нарушителями и полицейским управлением. Но голова была пустая-пустая. Решил отложить подготовку к зачету на завтра». «Что еще за фонд отделения?» – спросил у Василия, когда тот заявился в комнату полчаса спустя. Мой сосед только рукой махнул, а на его округлом лице отразилось нескрываемое отвращение. «Борчук поборы устроил. Хочешь в увольнение ходить? Гони десятку. Но это для молодых. Не знаю, чего к тебе Боря полез». Я фыркнул. «Да чего там непонятного?» – и махнул рукой. «Ладно, ерунда. Чай наливай. Я галетного печенья купил». «О, здорово!» «А много нас стало! Не ожидал!» – заметил я после этого. «Цельного лейтенанта закрепили!» «Да какой вяз лейтенант!» – фыркнул Василь. «Кандидат лейтенант он! Выпускник военной кафедры!» «По сути, дыба всем заправляет!» «Говорят, он всерьез рассчитывал взводном стать, да после случая с Казимиром!» «Ну ты в курсе!» – я кивнул. «Все равно народу много!» «Почти все контрактники!» «В смысле?» Василь отпил чай и усмехнулся. «Те, кто контракты с частниками в распределительном центре заключил. Но это еще самые адекватные. Некоторые отсеяться успели, некоторых сразу на лесоповал отправили». «Серьезно?» Мой сосед фыркнул. «Петь, а ты как думаешь? Нужно же кому-то деревья валить там, куда обычным людям ходу нет». «И точно, зеленый клин – настоящая головная боль всего корпуса». Вырубить всю тайгу под корень даже не пытались, а вот просеки в окрестностях эпицентра прокладывали и обочины дорог расчищали на постоянной основе. Просто не задумывался, кто этим занимается, хотя машины с решетками на окнах попадались на глаза регулярно. Я задумался над словами товарища и спросил. А как с коммерсантами договариваются? Они же в обучение деньги вложили и стипендии выплачивали. Вроде издовольствия какая-то часть отчисляется. Там еще немного набежать успела. Расплатятся. Василь допил чай и потянулся. Ну что, пора спать ложиться. Завтра денек будет не из легких. Начнем зачеты сдавать. Ага, сейчас только форму в порядок приведу. Сказал я, достал из чемоданчика катушку ниток с иголкой и принялся возвращать на нашивки букву К. «Ефрейторскую лычку спарывать не стал, поскольку приказы о разжаловании в рядовые до меня не доводили. В канцелярии комендатуры об этом даже речи не зашло. Приняли документы. И все». На утреннем построении ни раз и ни два ловил на себе взгляды Феди Малинского. А уже перед столовой он остановил всех, подошел и заявил. «Курсант линь! Что за безобразие с формой? Почему подворотничок грязный? Наряд вне очереди!» Воротничок я подшил с вечера, но спорить не стал и бесстрастно произнес «Есть наряд вне очереди!» И когда Боря с гаденьким смешком заявил «Толчок драить будешь», тоже не огрызнулся, предпочел промолчать. После завтрака основная часть отделения отправилась в училище, а старослужащие из летнего призыва двинулись в медсанчасть. Туда же подошли новоявленные заместители командиров отделений Илья, Сергей и Макс. Девчонки тоже подтянулись. Всего нас набралось человек 25. Медосмотра как такового не было. Пока одним измеряли вес, молодой доктор, не иначе интерн, проверял рефлексы, постукивая молоточком по локтям и коленям. У меня все в порядке оказалось и с первым нежданно негадан отъелся до 75 килограммов, и со вторым, но помимо этого просматривали еще и учетные книжки. И вот после ознакомления с отметкой о выправлении энергетических каналов, медик выписал направление на повторное обследование. Зачем еще? удивился я, поскольку последний сеанс иглотерапии прошел еще в середине ноября. Следующие две недели Лизавета наумовно ежедневно отслеживала динамику и результатами лечения осталось всецело довольна. Я тоже. «Необходим контрольный осмотр», – отрезал интерн. «Это не срочно, но пройти его нужно до конца месяца, иначе будут проблемы с распределением». Оставалось лишь плечами пожать. В декабре Лизавета Наумовна вернулась в Новинск, и я не имел ничего против, чтобы увидеться с ней снова, раз уж возникла такая необходимость. В остальном все прошло гладко, да и остальных курсантов допустили до зачета в полном составе. Ну а дальше нас построили, и кандидат-лейтенант Вяз объявил. «Ваше обучение подошло к концу. Осталась самая малость – продемонстрировать свои навыки аттестационной комиссии». Помимо, собственно, зачетов, за каждое испытание станут начисляться баллы. И предупреждаю сразу, распределение по итогам курса во многом будет зависеть от набранной суммы, а лучшие выпускники получат памятные подарки. Памятные подарки меня интересовали постольку поскольку, да и с распределением все было давно решено. Поэтому дальнейшую болтовню о баллах я пропустил мимо ушей. От меня требовалось только одно – просто сдать зачеты. Просто сдать зачеты и все. Вот только между просто и сдать зачеты простиралась бездонная пропасть и вскоре меня начала потряхивать. Ерунда вроде по сравнению с тем, что пережить довелось. А нутро так и скрутило. Терпеть экзамена не могу. И Нина еще как назло. «Кандидат-лейтенант оставил нас на попечение старшины дыбы, и тот пустил по рукам листок с перечнем зачетных дисциплин. Я заглянул через плечо Василию и досадливо поморщился, поскольку надеялся отстреляться за неделю, а расписание охватывало почти весь январь. В остальном же без неожиданностей». Физподготовка, кросс и стрельба, фокусировка сверхсилы, управление кинетической и тепловой энергией, силой тяжести и давлением. Помимо этого от курсантов требовалось продемонстрировать технику заземления, а также сотворение и нейтрализацию скровых разрядов. Еще было три испытания на вылет. Рукопашный бой, блокировка сверхспособностей и, что на редкость озадачило, свободный поединок. При этом максимальное количество баллов можно было заработать именно на нем. Занятно. Дыба забрал листок и повел нас в училище. Вот там-то меня и накрыло. Нет, в ходе развития своего ущербного во многом эрзаца ясновидения я приноровился абстрагироваться от присутствия других операторов, просто впервые оказался в непосредственной близости от нескольких сотен неофитов, которые еще толком не умели контролировать способности, и потому создавали просто ужасающее количество помех. А у меня потенциал в противофазе, у меня сейчас голова взорвется. Не взорвалась, конечно же, кое-как совладал с брыкнувшим даром разогнал энергию равномерно по организму, заставил себя отгородиться от внешнего воздействия. Осуществить это на ходу не стал даже пытаться, сел помедитировать в уголке, а потом поспешил за остальными и снова присел из-за накатившего вдруг головокружения. Тогда запустил алхимическую печь, благо запускать этот процесс при частичной наполненности и сжег весь свой неправильный потенциал, чтобы набрать его заново, но уже за счет обычной сверхсилы, а не в противофазе. Когда оклемался, то обратил внимание на пришпиленный к доске объявлений лист, содержимое которого заставило озадаченно почесать затылок. Работа в столице для операторов 4, 8 и 9 витков любого года обучения. Ниже и чуть мельче шли необходимые пояснения. Государственная служба, официальный перевод или выкуп контракта, карьерный рост. Искали вахтеров с перспективами повышения до начальника смены и окладом от 300 рублей. 300 рублей обычному вахтёру. Подумать только, я тут в боевых условиях за двое меньшие деньги вкалываю. Ну и где в жизни справедливость, спрашивается. Впрочем, у меня были перспективы, а еще талоны на питание, казенное жилье и обмундирование, что тоже немаловажно. Так что плевать. Я соскочил с подоконника и поспешил в подвал, куда уже утопали остальные. Мог бы и не торопиться, в общем-то, к силовым установкам на проверку сверхспособности вызывали по три человека, а сама проверка занимала не 5 минут и не 10, а тянулась целый час, остальным ждать. Дабы курсанты не теряли время попусту, нам вскоре выдали бумагу, письменные принадлежности и билеты теоретической части. Не могу сказать, будто совсем уж не готовился, но и вот так сходу на перечисленные в карточке с заданием вопроса ответить не смог. Посидел, успокоился, собрался с мыслями и только после этого макнул стальное перо ручки в чернильницу. Так-то ничего сложного, просто нужно все покороче формулировать. Чем больше слов, тем выше шанс, что экзаменатор к неудачной формулировке прицепится. В состав комиссии, помимо Савелия Никитича, вошел заведующий учебной частью и представитель кафедры кадровых ресурсов «РИФС». Но не Альберт Павлович, а какой-то совсем молодой человек, чуть ли даже не аспирант. Не весь, с чего он показался знакомым, но сколько не ломал голову, где встречались с ним прежде, вспомнить так и не сумел. Росту выше среднего, подтянутый и с неброской наружностью, таких в Новинский пруд пруди. нет, не помню, Да, но и неважно, на вопрос отвечать надо, а не по сторонам глазеть. Я сосредоточился и перестал обращать внимание на размеренное завывание генераторов и нервное подмаргивание электрических ламп под потолком. Отвлекся лишь раз, когда первым вернувшийся к партам Боря Остроух, весь мокрый от пота, с радостью объявил «Десятый разряд!» Федя Малинский поднялся и пожал приятелю руку. Остальных новость безучастными тоже не оставила. Меня в том числе. Сдача на разряды – это серьезно. Неудивительно, что представитель института за прохождением испытаний заявился наблюдать. Оба незнакомых курсанта из первой тройки до парт едва доползли, и результатами прохождения испытаний хвастаться не стали. А вот вызванным следом Максиму Бондарю и Мише Поповичу присвоили восьмой и девятый разряды соответственно. Порадоваться бы за них, а я расстроился, как последний дурак. Мне это и на пике витка десятую категорию получить за счастье, а уж сейчас и вовсе. Увы и ах. Но погревал и выкинул эти противные мыслишки из головы. Успел исписать лист, когда Савелий Никитич объявил. «Курсант лень!» Я подошел, предъявил удостоверение и учетную книжку. Принялся закатывать рукава гимнастерки. «Слушай, запоминай, второй раз объяснять не стану», предупредил инструктор. «Сначала выжимаешь максимальную мощность, потом пашешь час в свободном режиме, по команде входишь в резонанс, но не копишь энергию в себе, а всю без остатка сливаешь в установку». «Это важно! Счетчик остановим, как только начнется падение мощности». «Понял?» «Так точно!» – привычно ответил я и взялся за ручки. «Разрешите приступить?» «Минуту!» – встрепенулся представитель института. «Потенциал обнули!» Я едва не покраснел от смущения, до того с наполненностью сверхсилой свыкся, что совсем об удерживаемой энергии позабыл. Балда. «В установку?» – уточнил я. «Ну а куда еще?» – проворчал Савелий Никитич. «Заодно посмотрим, сколько ты там держишь». И пожаловался заучу. «Хуже нет, чем с самоучкой работать». Эту реплику я пропустил мимо ушей. Усилием воли запитал установку и разом слил весь потенциал. Все, как оказалось, 378 килоджоулей сверхсилы. «Весьма достойный результат для девятого витка», отметил представитель института, делая какую-то отметку на экзаменационном бланке. «Постоянно удерживаешь?» «Стараюсь», кивнул я. Савелий Никитич проворчал нечто невразумительно-одобрительное и дал отмашку. «Валяй!» С места в карьер выдавать максимальную пиковую мощность я не стал, но и слишком много времени на подготовку не потратил, поскольку это упражнение проделывал едва ли не ежедневно. Секунд 10 разгонялся, с минуту генерировал электричество изо всех сил, а после начал понемногу сбавлять обороты, и представитель института сказал «43,2 киловатта». Завуч тоже сверился с показаниями установки и приободрил меня. Почти на пик румба вышел. Молодец. Меня же от этого замечания едва не перекорежило. Пик Румба 44,4 киловатта. Еще немного, еще чуть-чуть и упрусь в него. А дальше все. Дальше не продвинуться. Там только длительность резонанса увеличивать, что тоже немаловажно, но все же совсем не то. Ну и как тут эталонному шестому витку не позавидовать? Но завидовать было некогда. Я работал. На деле ничего сложного. Все равно, что на мотоцикле с электродвижком с кордона к эпицентру и обратно смотаться. Проделывал я такое бывало по несколько раз на дню, и к концу часов запрел, конечно, но не особо. Под меня градом, если уж на то пошло, как сборенький, не катил. Время! объявил Савелий Никитич. Итоговая выработка – 91 мегаджоуль. Я с шумом перевел дух, не слишком-то довольный собой. Рассчитывал на исходе часа поднажать, а на деле пришлось даже скидывать мощность. Мог бы через силу продолжать работать, но тогда проблем с резонансом точно бы не избежать. Инструктор разрешил приступать к заключительному этапу упражнения. Я с сомнением огляделся по сторонам и покрепче стиснул ручки силовой установки, но сразу заставил себя успокоиться. Пусть и стану оперировать энергией в противофазе, копить ее не придется, буду по мере поступления в электричество пережигать. Три, два, один, поехали! Я глянул на одну из ламп, потом зажмурился и мотнул головой. Желтое пятно закрутилось внутри головы, превратилось в яркий обруч, затем распалось на 13 ослепительных клякс, а следом обжигающим потоком полилась энергия. С каждым ударом сердца ее поток усиливался и набирал мощность, оставалось лишь перенаправлять его в установку. Та как-то непривычно сильно гудела и подрагивала, но в остальном обошлось без странностей. Ручки разве что заледенели, чуть пальцы не примерзли. А потом наваждение отпустило, и Савелий Никитич щелкнул кнопкой спортивного секундомера. «Длительность – 32 секунды», – сказал он и сверился со счетчиком прибора. «Выход резонанса – 3440 кДж». Представитель института внес эти данные в экзаменационный лист, после сверился с какой-то таблицей. До десятого разряда не дотянул, но все равно неплохо. Ну вот, говорил же, для меня десятый разряд за счастье. Не могу сказать, будто совсем уж безучастным этот вердикт оставил, но и лишний раз по этому поводу расстраиваться не стал. Плевать, мои амбиции куда дальше простираются, чтобы из-за таких пустяков переживать. Свободен, отпустил меня Савелий Никитич. Я вернулся к партам, уселся за свое место и обнаружил, что посреди листа с ответами на теоретическую часть зачета красуется громадная клякса. Вертеть головой по сторонам, пытаясь выявить нагадившего паршивца, не посчитал нужным. И на смешочке за спиной тоже не обернулся. Просто взял чистый лист и начал отвечать заново. А когда разобрался с заданием, по памяти восстановив уже написанное прежде, набросал еще один, так скажем, «документ». Миша Попович первым сдал ответы и отпросился в библиотеку. Последовал его примеру и я. Федя Малинский от возмущения чуть со стула не сверзился, но оспаривать разрешение Савелия Никитича не решился. Я подмигнул Бурчаку и поднялся из подвала, а дальше заглянул в буфет, где рассчитывал отыскать оставившую нас почти сразу после начала зачета командира отделения. Рассчитывал и нашел». Когда подошел к столу, за которым расположился старшина дыба, тот поднял взгляд и хмуро бросил. «Ну?» Меня так и подмывало, без разрешения усесться напротив, но перегибать палку не решился. Молча выложил прихваченный с собой листок. «И что это?» – поинтересовался старшина. «Докладная». Дыба хмыкнул и взял лист. Начал читать, вслух проговаривая отдельные моменты. «Личные неприязненные отношения». «Беспричинные придирки». «Нарушение устава. Создание атмосферы нетерпимости. Дата. Подпись». Командир отделения кинул докладную на стол и спросил, «Знаешь, что с этой Филькиной грамотой можешь сделать?» Я кивнул. «Догадываюсь». Поэтому следующую адресую взводному, а в той, которую после сдав в канцелярию, добавятся попустительства и поборы под видом взносов в фонд отделения. И вот уже ее зарегистрируют и подошьют совершенно точно, как и остальные. Когда рано или поздно дойдет до рукоприкладства и кто-нибудь пострадает, картина у проверяющих сложится вполне однозначная. «Старшина выслушал меня молча и не перебил, потом недобро улыбнулся. И чего ты этим хочешь добиться? Привилегированного положения? Желаешь получить индульгенцию на нарушение устава?» «Добиться я хочу одного – возможности спокойно сдать зачеты, чтобы никто не портил нервы беспричинными придирками, а в случае нарушения устава готов понести полагающееся наказание, но только в случае нарушения, а не по прихоти Малинского. Наряды и прочие взыскания должны идти только через вас. Со своей стороны я приложу все усилия для смягчения острых углов». «Я поговорю с ним» пообещал Дыба после долгой паузы. «И отмените наряд за неподобающий внешний вид. Подворотничок был чист и подшит с вечера». Взгляд старшины потяжелел. «Ты сейчас серьезно, курсант?» «Я?» «Да». «А вот Малинский так сразу может и не понять». «Свободен». Я не стал интересоваться принятым командиром отделения решением. Отошел к буфету, взял стакан чая и два бутерброда, расположился за столом в дальнем конце помещения. Чертовски не хотелось затевать всю эту конетель, но и терпеть придирки я больше не собирался. В корпусе все регламентировано от и до. Такие вот докладные без внимания не оставят, особенно если впоследствии приключится какой-нибудь более-менее серьезный инцидент». Тем более, что в отделении дыбы одно смертоубийство уже случилось. Запросто выводы последовать могут. Удивлюсь, если не последуют. Да и остальные курсанты за возможность скинуть Борчука с должности руками и ногами ухватятся. Мигом осмелеют и начнут показания давать. И старшина должен понимать, это не хуже моего. Ну да, посмотрим. В расположение вернулись только к ужину. Даже обедали в столовое училище. Низший десятый разряд по итогам испытаний присвоили всем старослужащим, прошедшим инициацию на восьмом витке. Да еще неожиданно отличился Матвей Пахота, который прыгнул выше головы, но заветную запись в учетной книжке все же заполучил. Вот его я поздравил от всего сердца. Самому мне было разве что немного досадно. Ну а Василий расстроился неудачи не ни на шутку добрось да попытался утешить я соседа по комнате, который, вопреки обыкновению, ел безо всякого аппетита и все больше с мрачным видом ковырялся в тарелке вилкой. «Ерунда же! Не сдал сейчас? Сдашь в следующий раз! Делов-то!» Василь тяжело вздохнул. «Ты не понимаешь, Петя! Разряд это серьезно! Это переход в высшую лигу!» «Скажешь тоже. Ну смотри, во-первых, это доплата к жалованию, и большая», – заинтересовался я. «Раздели два на разряд и умножь на сто, получишь прибавку в процентах», – подсказал Василь. Сидевшая с нами за одним столом Варя погладила его по руке. «Не в деньгах счастье», – улыбнулась она. «Ведь правда же, да?» «Правда, золотце, правда», – вздохнул Василь. «Но еще за разряд в итоговый зачет накидывают дополнительные баллы. А это, согласись, Петя, уже серьезно. Ты же не хочешь все пять лет контракта улицы патрулировать». «Не хочу», – признал я. «Вот и я тоже. Карьеристы!» – фыркнула Варя и принялась составлять свою грязную посуду обратно на поднос. «А давайте сегодня соберемся чай пить, как раньше. Давайте, а?» Василь двинул меня под столом ногой, и я неопределенно пожал плечами. «Не знаю даже. Я в законах плаваю. Хотел в библиотеке посидеть». «Успеешь еще!» – махнула рукой Варя и пошла относить посуду. Я выжидающе глянул на Василя. Тот немного помялся и сказал. «Сможешь нам до отбоя время дать?» «Ну, ты понимаешь». Невольно вспомнилась Нина, и меня едва не передернула, но улыбнулся через силу. Пообещал. «Не вопрос». Василь прямо лицом просветлел. Даже складка на лбу разгладилась. «Ну, спасибо, выручил. Только Варю заранее предупреди. Хорошо?» «Да без проблем». Но вот так сразу выполнить обещание не вышло. На выходе из столовой остановил Федя Малинский. Не только меня, все отделение выстроил. Нехороший человек. Прошелся, зыркнул недобро, потом скривился и произнес. «На первый раз наряд за неподобающий внешний вид. Курсанту линию заменяется предупреждением». «Но больше скидок не будет. Впредь потрудись соответствовать высоким стандартам нашего учебного взвода». «Ясно?» «Так точно», – спокойно сказал я. Малинский пялился на меня еще секунду или две, потом дал команду разойтись. И если большинство курсантов сочло изменение наряда на предупреждение очередной демонстрации власти, то Василь в это не поверил. «Ты как с Бурчуком договорился?» – полюбопытствовал он. «Не с ним», – покачал я головой. «С дыбой!» Пообещал проблем не доставлять, если придирок не будет. Василь поджал губы. Не знаю, не знаю. Борчу куды бы на хорошем счету. После той истории с Казимиром больше никаких ЧП в отделении не было. Не уверен, что стоило такой ультиматум выкатывать. Может, аукнуться. Я хотел заявить, будто об ультиматуме и речи не шло. Но тут мой сосед по комнате угодил в яблочко. Именно ультиматум это и был. «Проехали!» – махнул я рукой и улыбнулся подошедшей Варе. «Идем чай пить?» – предложила девушка. не протянул я. «Мне в библиотеку надо, а потом в зал еще заскочу, разомнусь. Да отбоя не ждите, пейте сами». «Да ну, перестань!» Но я проявил силу воли и на уговоры не поддался. Отправился в библиотеку, поскольку и в самом деле плавал в нормативных актах, а знание инструкции по патрулированию дорог и досмотру автомобильного и гужевого транспорта помочь не могло. К тому же успел перекинуться днем парой слов с Мишей Поповичем. Условились пересечься с ним после ужина. Библиотека комендатуры была небольшой, заставленная стеллажами хранилище, закуток радиоточки, дочитальный зал на пять столов. Я получил на руки потрепанный сборник правовых актов и подсел с ним к Мише, который обложился конспектами и вычерчивал на листе пищи бумаги какую-то сложную схему. «Что припас для меня?» – спросил я, устроив книгу на углу стола. Попович протянул стопку исписанных убористым почерком листков. Плазменный щит от и до. Начнем на следующей неделе отрабатывать. А как же зачеты? Это дополнительно. Не входит в зачетный минимум. Не хочешь? Не читай. Но я хотел. Во-первых, знания никогда лишними не бывают. Во-вторых, за этот конспект деньги Миша я уже переслал. И не только за этот. Немалая часть моих трат была связана именно с получением актуальной информации об оперировании сверхсилой. Дорого, конечно. Зато в технике заземления теперь, пожалуй, не уступаю студентам РиИФС. Уже даже ее активную форму освоил. «Если будет еще что-то интересное, про меня не забывай!» Сказал я, поднимаясь. «Все непременно», – пообещал Миша и вернулся к своей схеме. Отвлекать его и дальше я не стал. Перебрался за другой стол, принялся бегло просматривать конспекты сослуживца и очень скоро обнаружил, что с наскоку тут не разобраться. Насчет от и до Миша нисколько не преувеличил. Более того, в его записях рассматривались две вариации защитной техники. Первое- могла использоваться продолжительное время, никак внешне не проявляя себя. Операторы просто ионизировали молекулы кислорода и азота, что автоматически сбивало прицелы с кровых разрядов и аналогичных атакующих конструкций. Осуществлялось воздействие по принципу холодной плазмы, воздух при этом не нагревался и не возникало серьезных магнитных возмущений. Впрочем, при желании можно было сгенерировать и магнитное поле, исключив выработку положительных ионов». Вторая вариация предусматривала создание области ионизированного воздуха, отличающегося плотностью и температурой от окружающей среды, теплее или холоднее, насыщеннее или разряженнее, в зависимости от конкретных потребностей на текущий момент. По сути, именно плазменным щитом, ни та, ни другая комбинации сверхэнергетических воздействий с полным на то правом именоваться не могли, но лично меня неточность названия нисколько не волновала. Пусть такой экран и не служил защитой от пуль, зато неплохо гасил взрывные волны и разрушал энергетические конструкции. Интересно? Ну еще бы! И все же, прочитав конспект, я разбираться с этой техникой не стал, занялся штудированием законов. Самосовершенствование – это здорово, но для начала хорошо бы не завалить зачеты. В библиотеке в итоге проторчал до самого отбоя, едва голова квадратной не стало. Но зато, когда вернулся в комнату, Василь крепко пожал мне руку, даже потряс ее от избытка чувств». «Спасибо! Выручил! добрось да отмахнулся я и не стал интересоваться, чем таким они тут занимались. Отправился чистить зубы. Потом сразу завалился спать. Денек завтра намечался не из легких. Зачет на знание законов и сдача нормативов по физподготовке – то еще сочетание. Утром даже позавтракать не дали. Всех выпускников курсов построили в спортивной форме перед медсанчастью, дыбо прошелся перед строем, улыбаясь чему-то своему, затем по-отечески ласково произнес: Ну что, задохлики, поджилки уже трясутся. Сегодня никакие хитрости не помогут. Сегодня все увидят, чего вы стоите на самом деле. А все почему, он обвел курсантов тяжелым взглядом. А все потому, что боец корпуса обязан быть сильным вне зависимости от того, умеет он оперировать сверхэнергией или нет. Вступительная речь старшины лично меня нисколько не воодушевила. А уж когда в приемном покое медсанчасти доктор, предварительно сверившись с моей учетной книжкой, накапал в стакан с водой непонятный препарат и вовсе стало не по себе. «А это что такое?» – поинтересовался я, не спеша делать глоток, перехватил недобрый взгляд командира отделения и поспешил добавить – «Почему интересуюсь? У меня противопоказания имеются, как бы плохо не стало». Доктор полистал учетную книжку и озадаченно запустил пятерню в шевелюру, но тут же покачал головой. «Нет, порядок. Более того, при таком анамнезе имеет смысл для снятия спазмов энергетических каналов раз в полгода пропивать курс этого препарата. Нейтрал-С при дозировке в одну каплю на путь живого веса, насколько мне известно, вообще противопоказаний не имеет. О как!» Озадачился я, глянул на дыбу, вздохнул и влил содержимое стаканчика в рот. Лимонно-медикаментозный вкус, противный и пронзительный, показался знакомым. Я судорожно сглотнул и уставился на доктора во все глаза. «Так это для блокировки сверхспособностей?» «Именно!» — спокойно прозвучало в ответ. «Не переживай, завтра будешь как огурчик». «Бегом марш на завтра, курсант!» — шикнул на меня старшина и макнул в чернильницу ручку. Давай я сразу и за расход препарата, и за утилизацию остатков распишусь, чтобы уже не возвращаться. Я вышел за дверь, поднял руку и посмотрел на заметно подрагивавшие пальцы. Вот это новости, вот это поворот. Что же получается? На ближайшие 24 часа я вновь в обычного человека превратился. От этой мысли внутри все так и скрутило. Но кое-как взял себя в руки, поспешил в столовую. Чай не в первый раз. Чай в распределительном центре этой гадости уже отведать успел. И ничего, отпустила. Может, даже польза какая выйдет. Так себе утешение. Ну а вдруг? Завтрак или молча? Настроение было подавленное. Разве что Боря Остроух так и сыпал остротами в адрес Миши Поповича. Да покатывался над этими шуточками-прибауточками со смеху Митя Желудь. Остальным было недовеселье, Мне в особенности. Просто перехватил взгляд Борчука. Нехорошо тот смотрел. Холодно и оценивающе. Точно какую-то пакость задумал. А я сверхэнергию не чувствую. Вообще. И внутренний потенциал то ли есть, то ли нет. Не понять. Из столовой отправились в библиотеку, где полностью оккупировали читальный зал. Библиотекарь выдал пищу бумагу и билеты двум сержантам. Те разнесли их по столам и остались приглядывать за нами, пресекая любые попытки общения. «Тут-то я и порадовался, что вчера провел время с пользой. Тут-то и позабыл о своих переживаниях. Чувствую сверхэнергию или нет, неважно». Есть задание, нужно выполнять, а не ерундой страдать и самокопанием заниматься. Писал же как-то контрольные в гимназии, хотя хотелось просто сидеть и на ингу пялиться. Справлюсь и тут. К слову, чем не проверка на психическую стабильность? Вон как Мишу Поповичу потряхивает. Да и не его одного. Почти все себя не в своей тарелке ощущают. А остальным почти так же тошно, просто вида не показывают. Всё, работать. Когда минута в минуту до истечения срока сержанты начали собирать листы, я строчил ответ на последний вопрос. Дописать не дали, но нисколько по этому поводу не расстроился. Неспроста его отложил. Не было у меня уверенности в собственных знаниях. В общем, плюнуть и растереть. Вышли, построились, побежали на спортивную площадку. По ощущениям, на улице было градусов 5 выше нуля. Пусть изо рта и вырывался пар, но замерзнуть не замерзли. Я так уж точно. «Эй, задохлик, покажешь класс?» – подначил меня Боря Остроух. Но я, памятуя о данном старшине обещания не раскачивать лодку, пропустил эту едкую реплику мимо ушей. Собака лает, караван идет. Все так. Дальше нам дали 10 минут на разминку и разогрев. А потом барышни под предводительством Маши Медник отправились сдавать нормативы на другой край площадки, а нас взяли в оборот сразу несколько инструкторов. Отжимание, приседания, подтягивание, выход силы и подъем переворотом, упражнения на пресс, прыжки в длину и высоту, канат, брусья, конь, бег на 30, 60 и 100 метров. Все это без перерывов, от одного спортивного снаряда сразу на другой. Только и слышалось «Пошел, пошел, пошел!» Ну и пошел. Запыхался, конечно, и вспотел, но после занятий с авиадесантниками сдал все нормативы без особого напряга. Жил и рвать не пришлось. Получше многих смотрелся, так уж точно. Если разобраться, больше разговоров было. Даже на полосу препятствий не погнали, изрядно меня тем самым разочаровав. С превеликим удовольствием понаблюдал бы, как толстозадый Боренька через траншеи сигает. Впрочем, пятикилометровый кросс тоже неплохо. И я не удержался, предложил остроуху. Ну что, махнем на перегонки? Тот весь взмыленный нервно оглянулся и скривил в ухмылке толстые губы. «Ты свое скоро получишь». Угроза оставила равнодушным. «Если уж на то пошло, Борю я нисколько не боялся и был уверен, что совладаю с ним хоть с использованием сверхсилы, хоть в рукопашной. Как в прошлый раз не получится. Мигом осажу». Пока подводились предварительные итоги, нам дали перевести дух, а затем прозвучало «На старт! Внимание! Марш!» Ну и побежали. «Я всерьез рассчитывал финишировать первым, но буквально с первых метров за лидерство начали спорить между собой Макс и Федя, которые взяли такой темп, что все остальные остались далеко позади, все остальные это в том числе и я. Поначалу пытался угнаться за ними, но очень скоро сообразил, что еще немного и начну выдыхаться, волей-неволей пришлось замедлиться». На кордоне марш-броски устраивались обычно на 10 или 15 километров. Там упор делался на выносливость. А на этой дистанции я толком даже не знал, как себя вести. И не представлял, до какого предела стоит экономить силы, а когда начинать выкладываться на полную. Как бы то ни было, прибежал третьим. Ближе к финишу на пятки начали наступать курсанты из августовского пополнения, но не растерял всего преимущества. Вырвал бронзовую медаль. Точнее, вырвал бы, если бы нам медали вручали. Но ерунда, без медали, как с медалью. И снова построились, и снова дыба прошелся перед строем, оглядел неровную шеренгу и вызвал первую пару. Бондарь и пахота! Я едва удержался от того, чтобы не присвистнуть. «Последний этап – рукопашный бой, турнир на выбывание. И без жеребьевки – вот это номер!» Несправедливым разделение по парам показалось не только мне, и Максим Бондарь оказался настроен достаточно решительно, чтобы запротестовать. «Господин старшина, разве не полагается провести жеребьевку?» Дыба мрачно глянул на него и отрезал. «В круг!» Максим оглянулся на группу зрителей, среди которых были и офицеры. Но никто из них в его поддержку не выступил, хоть курсанты и относились к разным весовым категориям. Если Максим весил не больше 80 килограммов, то Матвей ушел далеко за центнер. С момента нашей встречи он слегка похудел, но не усох. Лишь согнал жирок, из-за чего перекатывавшиеся под кожей мускулы смотрелись еще даже внушительней прежнего, да и двигался теперь несравненно более плавно. Но тут какое дело, а с кем этого Громилу вообще ставить, чтобы поединок на первых же секундах за его явным преимуществом останавливать не пришлось? Он же не просто здоровый, его еще и рукопашному бою натаскивали, как никого другого на курсах. Впрочем, надо отдать должное Максу. Пытаться оспорить решение старшины он не стал, и принялся натягивать перчатки. Только не классические боксерские, а с открытыми пальцами, позволявшими, помимо всего прочего, проводить и борцовские захваты. В остальном же все казалось стандартно и понятно. Капы – три раунда по 2 минуты каждый. Выход за пределы прочерченного на песке круга расценивается как поражение. Равно как и нокаут. Анатолий Аркадьевич все такое же загорелый поджарой, лишь кивнул Матвею. А вот Максиму перед боем что-то долго втолковывал сержант-малыш, будто тот был его подопечным, будто его подопечным был он, а не я. Глупо, конечно, но испытал что-то сродни обиде. Рефери свистнул в полицейский свисток, и Матвей сразу пошел на сближение, а вот Макс попытался уклониться от столкновения и двинулся в бок. Дальше короткая шибка, стремительный размен ударами, и Бондарь вылетел за пределы круга. Как показалось, пропущенный им тычок был не так уж и силен, но с земли он поднялся с трудом. Оно и не мудрено. «Матвей приложит, мало не покажется». Курсанты заулюлюкали и засвистели. К площадке начали подтягиваться и свободные от службы бойцы комендатуры. «Победитель – Ефрейтор Пахота!» – объявил рефери. И тогда Дыба вызвал следующую пару бойцов – Малинский и Линь. Я не удивился, поскольку подспутно ожидал чего-то подобного с самого начала. Спокойно разулся и начал натягивать перчатки своей воистину механической отрешенностью. За последнее время привык ощущать уверенность в собственных силах, а сейчас будто на полгода назад в прошлое вернулся. Страшно? Ну а как же? Это ведь все неспроста. Дыба, гад такой, меня Борчуку на блюдечке преподнес, а тот такого шанса ни в жизнь не упустит. И три раунда по 120 секунд – это весьма и весьма немало, когда тебя желает превратить в отбивную тренированный человек. Тут не бояться глупо, а с другой стороны – страшно, конечно, да не очень. Соскочить в любой момент смогу, достаточно просто за границы круга вывалиться». Но хочу ли я этого? Соглашусь поднять лапки и сдаться или... Но нет, задать Феде трёпку у меня точно не выйдет. Не стоит тешить себя иллюзиями, а вот разукрасить физиономию, почему бы и нет?» Прозвучал свисток, и я поднял руки, согнул их в локтях, прикрыв голову в ожидании шквала ударов. Но Борчук атаковать не спешил, стоял расслабленно и самую малость даже сутулился. Я такой показной позе не поверил и двинулся вперед с величайшей осторожностью, если на чистоту, не сближался даже, а лишь тянул время, имитируя онное действо. Федя разгадал эту нехитрую уловку и двинулся вперед, вроде бы подстать мне неторопливо, а на деле оказался рядом в один миг. Врезал правой-левой, провел низовой мах ногой. Я уклонился и отступил. Следующий пинок блокировал лодыжкой, наметил замах левой и не ударил, разорвал дистанцию. Барчук вновь атаковал и ничего нового выдумывать не стал, провел прежнюю комбинацию ударов, а вот я на этот раз изменил тактику и поставил блоки, а от пинка отшатнулся, ударил в ответ и не попал. Тут же словил крюк в печень и отшатнулся, вновь закрылся руками. Послышался презрительный свист, кто-то что-то завопил, мне плевать. «Бывал в такой ситуации не раз. Тут главное не упустить из виду противника и не заступить за черту. Отвлекаться нельзя». Федя принялся наседать. Я то уклонялся, то принимал удары на руки, которые чем дальше, тем сильнее наливались свинцовой тяжестью. Контратаковать даже не пытался, просто тянул время и совсем не работал ногами. Закрылся и медленно проигрывал барчук наседал все активней. Он вошел в раж, бил все чаще и сильнее, и что самое поганое, время от времени попадал. Во рту появился вкус крови, звенело в левом ухе, приходилось прилагать немалые усилия, чтобы просто удержать руки приподнятыми в защитной стойке. А потом я ударил в разрез быстро, четко и акцентированно, как когда-то учил покойничек-воронец. «Попал бы?» Тут поединку и конец, но Федя успел среагировать, отдернул голову, перчатка лишь шаркнула его по губам. На нокаут я не рассчитывал изначально, и потому сразу пнул под колено, заставив Бурчука ступиться. Следом спешно добавил левый, и в голове вспыхнули звезды, Сам не заметил, как пропустил встречный тычок. Наверное, мог бы устоять, но не стал даже пытаться. Завалился на спину, разорвал дистанцию обратным кувырком, поднялся и едва успел закрыться. Подскочивший барчук провел прямой в голову, его перчатка скользнула, пройдя над моими, и шибанула по лбу. Я врезал противнику левый под ребра и пропустил пинок в бедро, вновь полетел на песок, а начал подниматься и... вспышка! Очнулся на счете 5 поднялся на четвереньки, рывком выпрямился и сразу качнулся в сторону, уходя от удара. Левый глаз заплыл, но сдаваться я не собирался и... и тут прозвучал свисток. Я добрел до края круга и повалился на песок. Малинский садиться не стал. Отошел к дыбе. Тот принялся что-то ему втолковывать. но ну, а меня никто наставлять не взялся. Подумал так и ошибся. Рядом присел на корточки Матвей Пахота. «Линь, ты чего творишь?» Поинтересовался он. «Не отдавай инициативу! Сближайся! Двигайся активней! Шевелись!» «Федя в борьбе, полный ноль! Входи в клинч!» Я сплюнул кровью и вяло махнул рукой. Тоже мне. Поддержал, называется. Будто не видно, что Борчук попросту быстрее и сильнее, да и подготовлен несравнимо лучше. Куда уж мне с ним тягаться? И борьба? Не знаю, не знаю. Вновь засвистел рефери. Я поднялся и двинулся навстречу Малинскому. А тот одним рывком сблизился. Пнул. Точнее, пинок наметил. Тут же провел крюк и попал. Добавил правый. Быстро и четко. Слишком быстро и четко, чтобы оставалась возможность среагировать. На этот раз сознание я не потерял. И вот так сразу с песка не поднялся совсем по другой причине. Задумался, а надо ли, если разобраться, зачем мне это все? Исключительно из упрямства или из желания показать характер? А кому? И зачем? Разве что еще представится возможность достать Бурчука. Вот ради этого можно было и напрячься. Выпрямился, встал в стойку, уклонился от низового пинка. Второй, не столь сильный, принял на бедро и почти успел перехватить ступню. Но Федя вовремя среагировал и отпрыгнул. Попытка сблизиться и подсечь ноги успехом не увенчалась. А затем Малинский подался обратно и заработал руками. Тогда вновь пришлось пятиться и уклоняться. Я нырнул вправо-влево, блокировал один выпад, пропустил другой. Ладно, хоть еще успел наклонить голову, и перчатка прошла по касательной. Врезал и сам, попал, попытался ухватить противника за руку. Тот ловко скинул захват, а я вновь очутился на земле, сбитый с ног пинком под колено. В ушах шумело, лицо болело, руки ныли, и все же откатился в сторону и поднялся. Федя подступил и принялся выбивать из меня дух. Пришлось закрываться и пятиться, пытаться уловить момент для контратаки. Попробовал сцепиться с противником, но тот клинча не допустил, встретив прямым в голову. В глазах так и сверкнуло. На ногах сумел устоять, не иначе лишь чудом. Сука! Несколькими быстрыми ударами Федя вновь загнал меня в глухую оборону, затем левой рукой оттянул вниз перчатки, с оттягом врезал правый, метя в нос. Наверное, в нос и попал. Очень уж характерный раздался хруст. Бил он на показ, красуясь, вот и замешкался. Я успел вцепиться в его запястье и дернуть на себя, поднырнуть под плечо и провести бросок. Борчук рухнул на спину. Я повалился на него, но на болевой прием противника не поймал. Тот вывернулся и вскочил с песка. Тогда я рванулся по чище распрямившейся пружины и вышел ему в ноги. Ухватил Федю под колени и подкинул гада в отчаянной попытке выбросить за пределы круга. Не хватило самой малости. Малинский отчаянно извернулся и рухнул у черты. Еще и оказался на ногах на миг раньше меня. А дальше провал.